Я тебя отпускаю, я тебя отпускаю, je слышишь, Maar ik weet dat je het niet begrijpt. Ik heb je afgezegd. je afgezegd. Maar ik weet dat je het niet пока Ik heb je afgezegd. Ik heb je afgezegd. Maar До свидания Ты вся такая, раз такая, столько заморочек Но этим треком наконец-то я поставлю точку Прошу верни назад, вынесенный в корень мозг Я забираю по гарантии в ремонт окс Спасибо за записанные Спасибо. полтора альбома Спасибо за ночи, бессонная дома Но как-то продолжать все это, просто нет резона И в нашем сериале нет второго сезона Носи дальше свою любимую корону Не отвечай на смс-ки, пока ты дома Рассказывай про роскошь и своего мужчину Ну и в натуре, нафига тебе рэпер Дима? Я сколько мне пытался, не стану как надо Так и оставшись навсегда безумным музыкантом С ветром в голове и в кармане свободная касса добро пожаловать дамы я тебя отпускаю я тебя отпускаю пока я, зая, слышишь пока знаю я без тебя не замерзаю привет новым заем. но тебе до свидос родная до свидания я тебя отпускаю я тебя отпускаю пока я, зая, слышишь пока знаю Без тебя не замерзаю, привет новым заем. Но тебе до свидос, родная, до свидания Я вряд ли буду дарить Тиффани по типу Не потому что жлоб, вот такое индивидуум Я все, что зарабатываю, трачу на биты Ведь музыку люблю я больше, любой Я даже пробовал, как-то тебя добиваться Но понял позже, не умеешь не хрен браться И все равно знаю, меня хватит ну на месяц Потом я стану собой, тебе не интересен И знаешь, верю, чувства есть или их нет А в нашем случае они односторонний бред Сегодня пятница, я в отличном настроении Смотрю в повторе гол Шевченко Андрея Во вчерашнем матче против Бешикташа. Я искренне рад за себя и рад за наших Ну и напоследок я говорю спасибо За то, что записал хит, пока, любимая пока. Я тебя отпускаю, я тебя отпускаю Пока я зая, слышишь, пока я зая Я без тебя не замерзаю, привет новым заем, Но тебе до свидос ZANG